Глава тридцать четвертая Мы перестали разговаривать и принялись думать. Вдруг Томми говорит. «Слушай, Гек, какие же мы дураки, что не догадались раньше. Ведь я знаю, где Джим сидит». «Да что ты, где?» «В том самом сарайчике, рядом с кучей золы». «Сообрази сам. Когда мы обедали, ты разве не видел, как один негр понес туда миски с едой? Видел?» «А ты как думал, для кого это?» «Для собаки». И я тоже так думал. А это вовсе не для собаки. Почему? Потому что там был арбуз. Верно, был. Я заметил. Как же это я не сообразил, что собаки арбузы не едят. Это уж совсем никуда не годится. Вот как бывает. И глядишь, да ничего не видишь. Так вот, негр отпер висячий замок, когда вошел туда. И опять его запер, когда вышел. А когда мы вставали из-за стола, он принес дяде ключ. Тот самый ключ, наверное. Арбуз — это значит человек. Ключ — значит, кто-то там заперт. А вряд ли двое сидят под замком на такой маленькой плантации, где народ такой добрый и хороший. Это Джимми сидит. Ладно, я очень рад, что мы до этого сами додумались, как полагается сыщиком За всякий другой способ я гроша ломанова не дам. Теперь ты пошевели мозгами, придумай план, как выкрасть Джима. Я тоже придумаю свой план, а там мы выберем, который больше понравится. Ну и голова была у Тома Сойера, хоть бы и взрослому. По мне, лучше иметь такую голову, чем быть герцогом, или капитаном парохода, или клоуном в цирке, или уж не знаю кем. Я придумал кое-что, так только ради очистки совести» я наперед знал кто придумает настоящий план немного погодя о том сказал готовы у тебя да говорю ну ладно выкладывай вот какой мой план говорю джим там сидит или кто другой узнать нетрудно а завтра ночью мы достанем мой челнок и переправим плот с острова а там в первую же темную ночь вытащим ключ у старика из кармана когда он ляжет спать и уплывем вниз по реке вместе с Джимом. Днем будем прятаться, а ночью плыть, как мы с Джимом раньше делали. Годится такой план? Годится ли? Почему ж не годится? Очень даже годится. Ну только уж очень просто, ничего в нем особенного нет. Что это за план, если с ним никакой возни не требуется? Грудной младенец и тот справится». Не будет ни шума, ни разговоров. Все равно, что после кражи на мыловаренном заводе. Я с ним не спорил, потому что ничего другого и не ждал. Зато наперед знал, что к своему плану он так придираться не станет. И верно, не стал. Он рассказал мне, в чем состоит его план. Я сразу понял, что он раз в пятнадцать лучше моего. «Джима-то мы все равно освободим». Зато шику будет куда больше, да еще, может, нас и пристрелят по его-то плану. Мне очень понравилось. Давай, говорю, так и будем действовать. Какой у него был план, сейчас говорить не стоит. Я наперед знал, что будут еще всякие перемены. Я знал, что Том еще двадцать раз будет менять его и так, и этак, когда приступим к делу, и вставлять при каждом удобном случае всякие новые штуки. Так оно и вышло. Одно было верно. Том Сойер, не шутя, взялся за дело и собирается освобождать негра из рабства. Вот этого я никак не мог понять. Как же так? Мальчик из хорошей семьи, воспитанный, как будто дорожит своей репутацией. И родные у него тоже вряд ли захотят срамиться. Малый с головой не тупица. Учился все-таки небезграмотный какой-нибудь. И добрый. Не назло же он это делает. И вот натиком забыл и про гордость, и про самолюбие, лезет в это дело, унижается, срамит и себя, и родных на всю Америку. Никак я этого не мог взять в толк. Просто стыдно. Я и знал, что надо взять, да и сказать все ему напрямик. А то какой же я ему друг. Пускай сейчас же все это бросит, пока не поздно. Я так и хотел ему сказать. Начал было, а он оборвал меня и говорит, «Ты что же?» «Думаешь, я не знаю, чего хочу?» «Когда это со мной бывало?» «Никогда». «Разве я не говорил, что помогу тебе украсть этого негра?» «Говорил?» «Ну и ладно». Больше и он ничего не говорил, и я ничего не говорил. Да и смысла никакого не было разговаривать. Уж если он что решил, так поставить на своем. Я только не мог понять, какая ему охота соваться в это дело. Но не стал с ним спорить, «Даже и не вспоминал про это больше. Сам лезет на рожон. Так что же я тут могу поделать?»